Рэнс сел на диван, набитый конским волосом, сосредоточенно сдвинул брови, словно собирался с мыслями, чтобы ничего не пропустить, и сказал. «Начну сначала. Моя смена с десяти вечера до шести утра. В одиннадцать часов в белом олене произошла потасовка, но в остальном на моей территории все было как обычно. В час ночи полил дождь, Я встретил Харри Мерчера, ну, того, чей участок на Холланд-Гроув. Мы с ним постояли, потрепались немного на углу Генриэта-стрит. Вскоре после этого, часа в два, ну, может, чуть позже, я подумал, что нужно проверить, все ли тихо на Брикстон-Роуд. Там была непролазная грязь и жутко пусто. Я не встретил ни души, только один или два кэба проехали мимо. «Ну вот тащусь это я по улице и размышляю. Хорошо бы сейчас пропустить четырехпенсовый стаканчик горячего джина. Глядь, а в окне того самого дома свет. Но я же знаю, что в тех двух домах в Лористон-Гарденсе никто не живет». Ведь тот тип, которому они принадлежат, не соизволил прочистить там канализацию Хотя последний жилец, еще оставшийся в одном из них, умер как раз от брюшного тифа Я устал, как собака, однако, увидев свет в окне, заподозрил что-то неладное Когда я подошел к двери... «Вы остановились и вернулись к калитке», — перебил его мой компаньон «Почему вы это сделали?» Рэнс аж подпрыгнул при этих словах и уставился на Шерлока Холмса с выражением крайнего изумления. «Да, сэр, это так», — признался он. «Но, видит Бог, в толк не возьму, откуда вы это узнали? Понимаете, когда я подошел к двери, кругом было так тихо и безлюдно, что я подумал, неплохо бы прихватить с собой кого-нибудь. «Вообще-то по эту сторону могилы я не боюсь ничего, но мне ведь что стукнуло в голову?» Уж не тот ли это парень, который умер от тифа, явился взглянуть на трубы, которые его доконали? Вот это-то и заставило меня вернуться к калитке посмотреть, не видно ли где мерчерова фонаря. Но не мерчера, никого другого, Поблизости не было На всей улице Ни живой души, сэр Даже собаки Тогда я собрался с духом Пошел обратно и толкнул дверь Внутри все было тихо Я заглянул в комнату, где горел свет Там, на каминной полке Трепыхалась свеча Красная, восковая И в ее свете Я увидел «Да, я знаю, что вы увидели. Вы несколько раз обошли комнату по кругу, потом опустились на колено возле трупа, после чего двинулись к кухонной двери, подергали ее и...» Джон Рэнс вскочил на ноги с испуганным видом и подозрительно посмотрел на Холмса. «А где же вы прятались, раз все это видели?» — вскричал он. «Больно много вам известно!» Холмс рассмеялся и бросил констеблю через стол свою визитку. «Не надо арестовывать меня за убийство», — сказал он. «Я гончий, а не волк. Мистер Грегсон и мистер Лестрейд подтвердят это. Продолжайте, пожалуйста. Что вы сделали после этого?» Рэнс снова сел, хотя взгляд его оставался озадаченным. — Ну, я опять пошел к калитке и засвистел в свисток. На мой свист сразу же явились Мерчер и еще двое. Улица и на этот раз была пуста. Можно и так сказать. Во всяком случае, там не было никого, кто способен передвигаться на двух ногах. — Что вы имеете в виду? Лицо констебля расплылось в широкой ухмылке. «Знаете, я на своем веку повидал немало пьянчуг, но такого мертвецки пьяного забулдыги еще никогда в жизни не встречал. Когда я вышел, он буквально лежал на перилах и во всю глотку орал песню «Вперед, Колумбии и что-то про новый полосатый флаг. Какая от такого помощь он и на ногах-то не держался?» «Какой это был человек?» — спросил Шерлок Холмс. Джона Ренса, видимо, раздражала, что ему задают не относящиеся к делу вопросы. «Какой, какой? Сильно пьяный, вот какой!» — ответил он. «И ночевать бы ему в участке, если бы мы не были так заняты!» «А лицо, одежда? Вы не обратили на них внимания?» — настаивал Холмс. — Как не обратить? Нам же с Мерчером пришлось его поднимать. Он был длинный, с красным лицом, подбородок и рот закутаны шарфом. — Этого достаточно! — воскликнул Холмс. — Что с ним сталось? — Некогда нам было с ним валандаться. И без того дело оказалось по горло. — А вы за него не волнуйтесь, а вось сам дополз как-нибудь до дома. Что такому сделается? — Как он был одет? — В коричневый плащ. — А хлыста у него не было? — Хлыста? Нет. — Возможно, он потерял его, — пробормотал мой компаньон. — Вы не видели или, быть может, слышали, не приезжал ли после этого поблизости Кэп? — Нет. — Вот ваши и полсоверена. Холмс встал и взял шляпу. «Боюсь, Рэнс, вам никогда не подняться по службе. Голова предназначена не только для украшения, ею иногда надо думать. Прошлой ночью вы упустили свои сержантские лычки. Человек, которого вы ставили на ноги, тот самый, кого мы ищем, и у него ключ к разгадке этой тайны». Сейчас бесполезно что-либо объяснять, но, говорю вам, это именно так. Поехали, доктор. Мы направились к ожидавшему нас Кэбу, оставив нашего информатора обескураженным. Он, конечно же, не поверил Холмсу, однако был явно растревожен. Непроходимый дурак, — с горечью бросил Холмс, когда мы возвращались домой. Подумать только. Ему так повезло, а он проворонил свою удачу. Мне, пожалуй, все же не ясно. Да, описание этого человека совпадает с воспроизведенным вами портретом второго участника таинственных событий, но зачем он вернулся туда, откуда ему удалось сбежать? — Преступники так не поступают. — Кольцо, друг мой, кольцо! Вот зачем он вернулся! Если у нас нет иной возможности поймать его, мы наверняка приманим его этим кольцом. — Я поймаю его, доктор. Ставлю два против одного, что я поймаю его. И за все это я должен благодарить вас. Если бы не вы, я бы никуда не поехал, и самый интересный шахматный этюд, какой мне когда-либо приходилось решать, прошел бы мимо меня. А если воспользоваться жаргоном живописцев, то можно назвать его «этюдом в багровых тонах». Как вам? «Багровая нить убийства вплетена в бесцветную ткань жизни, наш долг найти ее». Отделить и выставить на показ всю до последнего дюйма. А теперь обедать и слушать Норман Неруду, и, и экспрессии техника владения смычком восхитительны. Как там в этой вещице Шопена, которую она так чудесно исполняет? Траляля, ля ля лира-лира-лей! Откинувшись на спинку сиденья, этот ищейка-любитель — Залился веселой трелью, словно жаворонок, предоставив мне размышлять над многогранностью человеческого интеллекта.